Только в мире есть, что тенистый Дремлющих кленов шатер. Только в мире есть, что лучистый детский задумчивый взор. Только в мире есть, что душистый Милый головки убор. Только в мире есть этот чистый Влево бегущий пробор.